Глава 35. Четверо всадников нарослых, гораздо крупнее, чем сибирские или ордынские быконях, выехали к костру с четырех сторон сразу. Они появились из леса, не особо таясь. Это были тяжело вооруженные воины в доспехах из металла и пластика и в массивных глухих шлемах. Черные кресты на латах людей и защитных попонах быконей ясно давали понять, кем являются наездники. Инквизиторский патруль Сразу понял Виктор Двое инквизиторов держали обнаженные мечи И прикрывались прямоугольными щитами с жирными крестами Выведенными черной краской от края до края У одного щит был пластиковый и прозрачный Насколько знал Виктор Такими раньше еще до бойни иногда пользовалась городская стража Подавлявшая бунты недовольных Крест, чернеющий на прозрачной поверхности, почему-то казался особенно зловещим. Клинки двух других всадников пока лежали в ножнах, а щиты висели у седел. Один крестоносец, уперев в массивный быконский налобник, тяжелый арбалет с тугой капроновой тетивой, готов был в любой момент выпустить стрелу. Другой целил в сидевших у костра людей из короткоствольного кавалерийского самопала с широким раструбом на конце ствола. Одолеть тяжело вооруженных инквизиторов не было никаких шансов. Спасаться бегством от всадников тоже бесполезно. Виктор бросил быстрый взгляд на Костянику. Слава Богу, она в очках. Крестоносцы не могли видеть красные глаз мутантки. А судя по тому, что их не перебили сразу, рыцари Святой Инквизиции сначала хотели поговорить с чужаками. «Оружие на землю!» Негромко приказал Виктор, наблюдая за всадниками. Провоцировать фанатиков не стоило. Первым заговорил мечник с прозрачным щитом, подъехавший к костру ближе других. Виагзинди! Глухо пророкотал инквизитор из-под шлема. Хуаю! Виктор озадаченно переглянулся со спутниками. Виа дую конфром? Во комензихер? Что мля Заху, что за хер? Нахмурился Костоправ. Я что-то не врубаюсь. Золотой, это он нас посылает прямым текстом что ли, едрить его против шерсти. Хуаю! В голосе Крестоносца послышалось раздражение. Ага, как же? буркнул лекарь. Это я тебе его даю, едрить в карамысла. Так. Если Костоправ еще чуток повысит голос, его реплики будут слышны даже в глухом рыцарском шлемаке. И не факт, что они не будут поняты. Погоди-ка. Виктор, пока не стряслось беды, отстранил лекаря и сам выступил вперед. Улыбнулся, развел руками. Извините, не понимаем. Ну да, типа сами мы не местные, ёпс. Фыркнул из его спины Костоправ. Заткнись, просадил Виктор и улыбнулся крестоносцам еще шире. «Мы не отсюда», — вновь заговорил он, пытаясь при помощи жестикуляции объяснить то, что хотел сказать словами. «Издалека, из-за моря, темные смотровые щели шлемов пялились на них, словно пустые глазницы. Приплыли с викингами, корабль разбился, мы спаслись». рашен Русиш. Кажется, в голосе крестоносца, державшего пластиковый щит, послышалось удивление. А потом пришел черед удивляться Виктору. «Рус! Русский! Ты русский?» – спрашивал рыцарь. «Да, да, да!» – закивал Виктор. «Вы говорите по-русски?» «Говорю». Холодный, без особого энтузиазма прогудел крестоносец. Имел несчастье. Служить в миссии святой инквизиции на ваших варварских землях «Ну, на наших-то вряд ли», – подумал Виктор. В Великом княжестве Сибирском, слава богу, инквизиторов пока не видели. Вероятно, речь шла о миссионерской деятельности в бухте или где-то в тех краях. Виктор вспомнил брата Фридриха, с которым пришлось пообщаться на Славках. Тот тоже бывал в южно-русских землях. «Наверное, для крестоносцев в порядке вещей отслужить определенный срок в какой-нибудь удаленной миссии ордена». О Сибири Виктор решил не рассказывать. Варварские земли тоже предпочел пропустить мимо ушей. Пихнул в бок костоправу уже шагнувшего вперед и возмущенно разъявившего варежку. «Молчать!» — шикнул остальным. «Всем молчать! Говорить буду я!» «Так значит, ты утверждаешь, что вы плыли с викингами, корабль которых разбился?» — поинтересовался переговорщик. Голос его был полон недоверия. Рыцарю требовался какой-нибудь весомый аргумент. Там Виктор кивнул в сторону моря. В камнях застрял нос Дракара. Можете проверить. И ведь не поленились, проверили. Инквизитор с пластиковым щитом, он, судя по всему, был не только единственным знатоком русского языка, но и главным в патруле, что-то приказал второму мечнику. Тот погнал бы коня к каменистому берегу. Потекли томительные минуты ожидания. Оставшиеся крестоносцы не сводили глаз с чужаков. Пойконии, укрытые защитными попонами с крестами, стояли как вкопанные. Выдрессированная ведость скотинка, арбалетчик и стрелок с самопалом не опускали своего оружия. Предводитель патруля тоже не прятал меча в ножны. Только бы драконью башку не унесло, мысленно заклинал Виктор, только бы не унесло. Если инквизиторы сочтут, что их обманывают, дальнейшего разговора могло и не сложиться.